Глава 527. Ния. «Господин, разрешите узнать? Вам не требуется гид? Господин, вам не нужен слуга? Господин, купите газету! Господин!» Едва Зуи вышел через ограждение, что было установлено вокруг центральной башни, как его тут же окружило немало детей, которые наперебой предлагали свои услуги или товары. Этим детям было примерно по 10 лет, большинство из них имели темно жёлтые кудри, синие или красные глаза. Очевидно, это были отпрыски переселенцев из королевства Сейлиш. В «Драконьей крепости» проживало более 50 тысяч экстрадинаров из Китая и еще более 100 тысяч переселенцев. Помимо присланных королевством Сейлиш магов, рыцарей ремесленников, большинство переселенцев Сейлиша являлись простолединами, несмотря на низкий статус, их роль в городе была незаменима. Работники мастерских, фермеры, уборщики, разнорабочие, официанты, продавцы лавок, кустари... Без этих усердно работающих людей нынешняя Драконья Крепость не подержалась бы одного дня. Когда-то читал исследовательский отчет о драконьей Крепости, где высказывалось мнение, что эти переселенцы уже стали важным рычагом влияния Сейлиша на Драконью Крепость и играли куда более значимую роль, чем присланные королевством магии рыцаря. А эти урожанцы Сейлиша, прибывшие издалека в Драконью Крепость ради заработков, по большей части являлись бедняками и обанкротившимися людьми, которые не могли выжить у себя на родине, поэтому рискнули и выбрали этот город в качестве своего нового дома. Необходимо знать, что драконья крепость располагалась на северо западней границе Сейлиша и постоянно подвергалась опасности со стороны звериной расы. Разве кто-нибудь, кто и так неплохо обосновался в Сейлиша, захочет переселиться сюда? Заявлялось, что драконья крепость привлекала простолюдинов Сейлиша тем, что здесь существовала незначительная разница в социальных классах, китайские экстрадинары относились достаточно дружелюбно к простолюдинам не было аристократии, которая бы могла сделать из простолюдинов рабов, Драконья Крепость в плане общественного порядка намного превосходила подавляющее большинство городов Сейлиша. Конечно, чтобы хорошо жить в Драконьей Крепости требовалось работать, даже дети не были исключением. У не было ни монеты в кармане, поэтому он проигнорировал всех, кто пытался сбыть ему какой-нибудь товар, и рукой коснулся девочки примерно 10 лет, которая предлагала услуги гида. «Как тебя зовут?» Из пяти детей, желавших выступить гидом, она была единственной девочкой, худенькая и маленькая, и зато, несмотря на поношенное платье, более менее ухоженная, в отличие от других грязных ребят. Здравствуйте, господин. Девочка с трудом сдерживая, радость подошла и учтиво поклонилась. Меня зовут Ния. Для меня честь служить вам. Я родилась в драконе крепости и хорошо, тут все знаю. Она неплохо разговаривала по-китайски, в целом не слышалось грубого акцента. А когда Адзуи выбрала ее. Остальные дети разочарованно разбежались и начали ожидать следующую цель. «Отлично!» — Адзои кивнул. «Сейчас отведи меня в банк!» В «Драконней крепости» ходовые валюты служили вовсе не китайские юани, а золотые, серебряные и медные монеты Сейлиша. Экстрадинары, прибывшие из Китая, могли обменять в банке золото на деньги. Банк в Драконьей крепости» был совместно учрежден Китаем и Сейлишом. Китайские экстрадинары, намереваясь здесь жить либо разменивали золото, либо выполнили разные задания отправления Драконьей Крепости и получали вознаграждение. Также они могли вступить в гарнизонные войска и отдел административного комитета Драконьей Крепости. Цзуи не планировал задерживаться здесь, и, конечно, не думал выполнять какие-либо задания. В его пространственном кольце еще хранилось более 100 тонн золота, так что вполне можно потратить один слиток. Не немедленно сообщила. «Господин, пожалуйста, следуйте за мной. Банк впереди!» Как раз в этот момент послышался шум парового свистка. Мимо обоих людей проехал черный четырехколесный паровой автомобиль. Эдзуи вольно огляделся по сторонам. Окружающая среда, дороги, здания, наряды прохожих и разъезжавшие по улице паровые автомобили все это отдавало духом промышленной революции. Это третья модель парового автомобиля Бизон. Не осведомила. Совсем недавно выпустили на машины строительном заводе Бизон. Стоит больше 100 золотых монет! Все лишь одна золотая монета равнялась десяти серебряным монетам, которые в свою очередь равнялись тысячам медных монет. Более 100 золотых монет ⁇ это более 100 тысяч юаней. Здесь такой автомобиль считался предметом роскоши. Этот зуи полюбопытствовал. Ты разбираешься в автомобилях? Не, выпятила грудь, гордо заявив. Мой папа работает на заводе Бизан». Тогда неудивительно. Следуя за ней, зуи быстро оказался возле банка. Он обменял 10 килограммовый слиток золота на большой мешок, в котором лежало больше 3000 золотых монет Сейлиша. отзыи сразу дал дни и несколько монет. Это тебе плата за то, чтобы провела мне экскурсию. Господин, слишком много! Не тотчас покраснела и поспешно отмахнулась. Хватит одной серебряной монеты! Раздают бери! отзуи настойчиво сунул ей в руки деньги, после чего поместил в денежный мешок пространственное кольцо. Идем. Не готова была расплакаться от счастья. Спасибо, господин. Она, когда добросовестный гид водил от Зуи по драконе крепости, по возможности отвечая на все его вопросы. Когда Зуи получил немало сведений, уже начала смеркаться. Он произнес. Ладно, на этом закончим. Время позднее. Возвращайся домой. Не, не ожидав, что ее так быстро отпустят, сперва немного растерялась, а затем сделала глубокий поклон перед Зуи и признательно промолвила. Спасибо, господин. Эдзуи дал ей целых шесть золотых монет, что равнялось двухмесячной зарплате ее папы. Цзуи не удержался и погладил ее по голове, сказав Ступай. Не огакнула, развернулась и убежала, походя на трусливого зайчонка, за которым гонится охотничья собака. Адзуи невольно улыбнулся. Он остановил проезжавший мимо наемный экипаж и попросил извозчика доставить его в самую большую и самую оживленную товарну города. Такая таварна называлась «Медный дракон». Когда Цзуи приехал, в заведении уже было людно, там собралось примерно 200 любителей выпить. Среди клиентов было много уроженцев сейлиша, а также присутствовали китайские экстраординары. Официантами, подававшими алкоголь, работали молодые белокурые девушки, каждая из них была привлекательна и любезна, пожалуй, именно по этой причине бизнес здесь процветал. В отличие от клиентов, поедавших взглядами официанток, Цзуи искал кое-кого в толпе и вскоре обнаружил цель. Он заказал на барной стейке пива и с бокалом в руках подошёл к цели. «Здравствуйте, господа».